Ведь это именно он, Андрей Нояков, стоит здесь и сейчас. Он жив, полон сил, он чувствует и мыслит. Есть только он, и это мгновение настоящего. Именно с ним и сейчас все это происходит. То, чего никогда еще и ни с кем не случалось. Он задумал и проводит немыслимую для нормального человека операцию. Начал и ведет борьбу против целой суперцивилизации, и, что самое смешное, твердо намерен выиграть. Пусть там дальше что угодно случится, но этого вот длящегося мгновения, ради которого, наверное, и стоит жить, никто у него не отнимет. Подобные вспышки удестеренного ощущения жизни и самого себя бывают почти у каждого человека, хотя и вызываются разными причинами. У одного это тихое шуршание опадающих листьев в березовой роще. у другого — дым углей и запах шашлыка на берегу озера Рица, третий вообще постигает, что и он жил только на смертном одре. Из подворотни раздался тихий свист и вернул Новикова к прозе текущего момента. Андрей шагнул в темноту, густую и липкую, как тот запах, что заполнял двор, и которого он раньше будто и не замечал. У стены Шульгин курил в кулак. Короткие алые вспышки высвечивали только усы и часть подбородка. «Ну?» — спросил Нояков. «Все чисто», — с суфлерским шепотом ответил Шульгин. «Только не дурака ли мы валяем? Разыгрались. Ни хрена за нами никто не следит». «Ничего, не пренебрегай». Осторожность еще никого не подводила, и шансов у нас не так много, чтобы разбрасываться. Ага, а они сидят сейчас в тепле и уюте и наблюдают за нами по телефоническому экрану. Вот, думают дураки. И это возможно, но вряд ли. Да и при этом раскладе мы их все равно обдурим. Это я специально для них говорю, чтобы подзавелись, если слышат. Им еще азартнее будет угадывать, что же мы для них приготовили. «Само собой. А все же мандражно чуток, а?» «Я пока держусь. Со мной это после дела начнется». Нояков торопливо дотянул сигарету до фильтра и чуть было тут же не зажег вторую, но воздержался, чтобы не давать нервам воли. «Пойду я, Саш. Ты меня доведи до места, а потом езжай». Очень редко за последнее время им удавалось ощутить состояние такого полного психологического контакта. Давно привычной стала манера постоянной иронии по отношению к чему угодно, почти бессознательного ухода от любого проявления подлинно серьезных и искренних чувств. Пришло это еще с конца 60-х, когда в их кругах стало обычным доказывать друг другу, Нет и не может быть в этой жизни проблем, заслуживающих того, чтобы терять из-за них присутствие духа и особого рода скептический оптимизм. В полном соответствии с заветами Марка Аврелия императора Стойко «Не теряйте мужество, худшее впереди». «А сейчас вдруг оба одновременно почувствовали, что не надо, не стоит хотя бы сейчас» продолжать эту пережившую свое время игру. Все же привычка взяла верх, Андрей сдержался, слегка толкнул Сашку кулаком в плечо и вышел из подворотни. С улицы Геллеровского он свернул в Самарский переулок, на углу темнела телефонная будка с выбитыми стеклами, трубка, к счастью, была на месте, и Андрей на ощупь набрал номер. Светящиеся стрелки штурманских показывали четверть третьего, и ждать, пока на той стороне проснутся, пришлось довольно долго. Наконец монета провалилась внутрь, и сонный голос Берестина ответил. «Слушаю. Десантник, это я. ничему не удивляйся. Ничего не переспрашивай. Соображай быстро отвечай только «да» или «нет». Ирина у тебя или дома?» Берестин в трубке сразу вскипел. «Слушай, какого черта? Стоп! Без эмоций. Да, нет. Наверное, дома, но... Стоп! Слушай!»